Когда на следующий день я шел к Иосифу Виссарионовичу на доклад, то почти не волновался. Не в первый раз уже, да и материалы в пухлой, почти в пяти сантиметров, папки, я знаю очень хорошо. Вот только в приемной генерального секретаря Агапенко к Сталину меня не пустил. И причина оказалась очень веской. Докладывать о результатах вашей деятельности вы будете не товарищу Сталину. Огорошил он меня. А кому же? Политбюро ведь институт создан по их поручению. Пойдемте, я провожу вас до зала заседаний. Вас уже ждут. А вот сейчас у меня под ложечкой засосало. Одно дело привычный доклад Иосифу Фиссарионовичу и совсем иное перед всем составом руководства нашей страны. Понятия не имею, как ко мне там относятся. Но делать нечего, пора выдвигаться вслед за Агапенко. Надеюсь, никого, кто питает ко мне особую любовь, там нет». Ну, сейчас все и увижу.